Каждый мой жест, самый незначительный взгляд, даже мое дыхание, держит присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения. Их глаза не могут оторваться от моего лица. Они уничтожаются и растворяются в моей личности. Они для меня ничто, а я для них все. Чеверое: Я владыка, император неизвестной страны, пророк или страшный тиран. Мне угрожают бесчисленные опасности, меня стерегут убийцы. Я живу в дворцах сказочной красоты и пользуюсь потайными ходами. Меня любят все красавицы мира. Пятое Мне поставлен памятник, и памятник этот я, и я этот памятник. Чувство жизни не позволяет мне оставаться подвижным на пьедестале, а чувство каменной статуности заставляет ходить. Теперь, полностью восстанавливая канат и все, что с ним связано, я опишу события на фоне припадка болезни, временами взглядывая на себя со стороны. Это необходимо. Я шел по набережной. Стоял кроткий апрельский день. Белые балконы, желтые плиты тротуара и голубая река с перекинутыми вдали отчетливыми мостами казались мне в торжественной строгости моего отношения ко всему этому блеску жизни, робкой лестью побежденных... неукротимому победителю. Мое предназначение — спасти мир. Мои слова и добродетель великого пророка стоят неизмеримо выше соблазнов несовершенного человеческого зрения, так как второе, пророческое мое зрение, видело вещи в себе, потрясающую тайну Вселенной. Я родился в Сирии три тысячи лет тому назад. Я бессмертен и всеобъемлющ, не умирал и не умру. Мое имя — Амивилех. Амивилех. Мое откровение — благостное злодейство. Я обладаю способностью превращений и летаю, если того требуют обстоятельства. Я захотел есть и вошел в кафе. Низенькое длинное помещение это было отмечено посредине узкой, прилегающей бордюром к стенам и потолку аркой. Я принял ее за зеркало, благодаря странному совпадению. Столик, за которым я сидел лицом к арке, одинаковый с другими столиками — помещался геометрически точно против столика, стоявшего за аркой. У того столика, на равном моему расстоянии от бордюра, также уперев руки в лицо сидел второй я. Беглый взгляд, каким я обменялся с воображаемым благодаря всему этому зеркалу, вскоре отразил надо думать сильнейшее мое изумление, так как мое предполагаемое отражение встало. Тогда я заметил то, чего не замечал раньше, что этот неизвестный, Чдовищно похожий на меня человек, одет различно со мной. Иллюзия зеркала исчезла. Он встал, перешел внимательно присматриваясь ко мне узкое, почти лишенное посетителей залу, и сел у окна вне поля моего зрения, так что, желая взглядывать на него, я должен был отрываться от еды и поворачивать голову. Я взволнованно ждал. Я знал, кто это с моим взглядом и моими щеками. Это был он, «Князь мира сего, вечный и ненавистный враг!» Я съел то, что подал издали наблюдавший за моими движениями слуга с чрезвычайно глупым и напряженным лицом, затем решительно повернулся к нему. Я хотел немедленной схватки, борьбы чудесных влияний и торжества духа. «Ты трус!» — громко сказал я, стукнув кулаком по столу. В продолжение всего нашего разговора, начатого так шумно, Но оконченного в полголоса, так как речь шла о полубожеских силах, в углах зала и за стойкой происходили отвратительные кривляния. Люди шептались, подмигивали друг к другу, показывали на нас пальцами и кивали. Зная, что они помешаны, я не обращал на этих жалких отродей особенного внимания. Вся сила моего волнения сосредоточилась на нем. Я повторил «ты трус». Он замолчал, загадочно улыбаясь, как бы думая обмануть меня относительно истины своего существа. Затем встал и пересел за мой столик. Держался он очень скромно, его поза, движение, улыбка и взгляды говорили о могучем притворстве. Я видел его крайне внимательные зрачки и читал в них, казалось их черный блеск, блистал рыжим огнем ада. Однако вся моя пророческая проницательность, спасовала перед западнем мстительного плана изобретенного этим двуличным. До удивления начал он, до крайнего удивления похоже мы с вами сударь. Смею спросить, кто вы и ваше имя. Мгновение я колебался сорвать с него маску или притвориться наивным. Подумав я решил быть самим собой, относительно же него держаться доверчиво, дабы показать врагу все презрение, какое я мог обнаружить таким явно издевательским способом. Я сказал: да « До крайнего, крайнего удивления. Моё имя Амиррелех. Вы, конечно, не знаете этого. Откуда вы можете иметь в самом деле какие-либо сведения обо мне?